Татьяна Абрамова «Коленям требуется помощь». Коленные суставы – самые крупные и сложные по строению в нашем организме. Это обусловлено тем, что на них приходятся очень большие нагрузки. Выдерживая вес тела, который порой сильно превышает норму, они обеспечивают важнейшую функцию – ходьбу. При этом они особенно подвержены травмам и возрастным патологиям. О наших коленных суставах, их болезнях и способах профилактики я беседую с опытным специалистом, кандидатом медицинских наук Сергеем Алексеевичем Макеевым. Как устроен коленный сустав, за счет чего мы можем так легко передвигаться и совсем не замечать своих коленей, когда они не болят? На первый взгляд, работа коленного сустава не сложнее, чем открывание и закрывание дверей. Нога просто сгибается и выпрямляется. Но это совсем не так. В колене находятся два удивительных по устройству сочленения – Между бедренной и большой берцовой костями, а также между бедренной костью и коленной чашечкой. Благодаря им колено может совершать не только обычные шарнирные движения, но одновременно вращательные и скользящие. В управлении этой уникальной системой участвуют множество мышц, связок и сухожилий, поразительно точное взаимодействие которых обеспечивает стабильность коленей и нормальную работу ног. На верхнем конце большой берцовой кости находятся два эллиптических углубления, суставные поверхности, которым соответствуют по форме два округлых выступа на нижнем конце бедренной кости. Эти элементы образуют подвижную систему, аналогичную дверной петле. Однако совпадение верхних и нижних суставных поверхностей этих костей не может быть идеальным. Внутри суставной сумки, капсулы сустава, находятся еще два приросшие к ней краями, прокладки из волокнистого хряща, миниски. Они корректируют форму суставных поверхностей, допуская небольшое проскальзывание в любом направлении и довольно заметное вращение бедра относительно голени. Суставы как бы ввинчиваются друг в друга, закрепляя ногу в выпрямленном положении, что облегчает стабилизирующую работу мышц-разгибателей. Вдобавок к этому сочлененные поверхности костей покрыты особым суставным хрящом. Этот хрящ смягчает удары и снижает трение при сгибании и разгибании колена. Мениски также служат хорошими амортизаторами и повышают стабильность колена. Суставная капсула колена тоже устроена очень мудро. Снаружи жесткая фиброзная, то есть соединительно-тканная мембрана, а внутри нежная, синвиальная, напоминающая слизистую оболочку. Она выделяет прозрачную и вязкую синвиальную жидкость, необходимую для смазки и питания суставного хряща. Рядом с коленным суставом проходит несколько важных сосудов и нервов, включая подколенную артерию. Это главный источник кровоснабжения коленной чашечки и икры ноги. Если травма, например, вывих колена, повредит этот сосуд, вся нижняя часть ноги будет страдать от недостатка кислорода. Такое сложное строение и высокие нагрузки делают коленный сустав наиболее подверженным травмам. По статистике, 75% всех спортивных травм затрагивают ноги, в том числе треть колени. Риск и характер травм, связанных с коленным суставом, зависят от возраста и активности человека. В детстве они сравнительно редки. Хотя растущая костная ткань может создавать специфические проблемы. В молодости самые распространенные травмы – спортивные. У пожилых людей с менее плотными костями наиболее распространены переломы в околосуставной области. С возрастом прочность костной ткани снижается. Суставной хрящ, испытывающий в колене сильные нагрузки, со временем изнашивается, а это предрасполагает костуартриту, артрозу. Та или иная его степень диагностируется в коленном суставе примерно у 50% людей старше 60 лет. Из спортивных травм колена чаще всего встречаются растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий. При легких растяжениях рекомендуется только покой. Более серьезные случаи требуют наложения гипсовой повязки, чтобы придать суставу полную неподвижность. К самым травмоопасным частям колена относятся и мениски. Любое резкое выворачивание ноги может привести к их разрывам. При этой травме в передней части колена Обычно возникают боль и отек, хотя иногда этих симптомов может и не быть. В некоторых случаях оторвавшийся фрагмент хряща смещается внутри сустава, что полностью блокирует его работу. С возрастом прочность и упругость менисков снижается, что создает риск их разрывов даже при легких травмах колена. Такие разрывы, к сожалению, случаются у 60% людей старше 65 лет. Как же в современных условиях лечат повреждения менисков и коленных связок? Небольшие разрывы наружного края менисков, благодаря хорошему кровоснабжению этой зоны, обычно заживают сами за 2-3 недели. Достаточно лишь обеспечить полный покой коленного сустава. При более серьезных травмах раньше рекомендовалось удалять поврежденный хрящ, однако сейчас такую операцию стараются не делать. Хотя функции колена после нее восстанавливаются, но недостаток в коленном суставе амортизирующей прокладки существенно повышает риск развития остеоартрита, Поэтому и у нас, и за рубежом в настоящее время разрабатываются методы восстановления и пересадки менисков. Что касается связок, то эти прочные ремни играют основную роль в стабилизации положения коленного сустава. Здоровая связка может, не повреждаясь, растягиваться примерно на 5% своей исходной длины. Дальнейшее удлинение грозит травмой, вплоть до полного разрыва. Растяжение – это образование внутри ткани микроразрывов с небольшим кровотечением, которые ведут к болезненному опуханию сустава и ограничению его подвижности. Связки рвутся при сильных нагрузках, резких скручиваниях колена, быстрых поворотах, например, при игре в баскетбол, когда человек, двигаясь или стоя на месте, энергично вращает корпусом. Травма связок, возможно, при ударе или падении. Легкие растяжения при условии покоя в коленном суставе обычно заживают сами в течение недели. Если растяжение серьезное, то восстановление идет дольше, и врачи назначают анальгетики, противовоспалительные средства и специальные упражнения. Разорванные связки сами не срастаются, у спортсменов их обычно восстанавливают хирургическим путем. Однако хроническая ноющая боль в коленях возникает и по другим причинам. Вероятно, среди них главное лишний вес, На коленные и тазобедренные суставы сильнее всего давит гравитация, причем коленные суставы особенно уязвимы для перегрузок, поскольку должны выдерживать больший вес на единицу площади суставной поверхности, ведь гравитационное воздействие на них во время движения усиливается. При обычной ходьбе на колени давит сила в 4-5 раз больше веса человека. В коленях полного человека перегружены не только хрящи, но и мышцы, связки, сухожилия. Под воздействием большой массы тела практически неизбежно возникает деформация суставов, повышается риск разнообразных, поначалу незаметных травм хряща, а когда они уже возникли, ускоряется его дальнейшая дегенерация. Тот же бурсит, воспаление слизистой оболочки суставной сумки, чаще возникает у людей с излишним весом. К коленному суставу примыкают несколько выпячиваний суставной капсулы, называемой также бурсой, заполненных синвиальной жидкостью. Они служат прокладками для сухожилий, не давая им тереться о кости. При чрезмерных нагрузках может возникнуть их воспаление – бурсит, который сопровождается сильной болью в колене, как правило, локализованной на несколько сантиметров ниже самого сустава. Колени могут болеть из-за неправильной осанки. Дело в том, что слои хряща, покрывающие концы костей, и хрящевые мениски между ними способствуют равномерному распределению – Нагрузок на сочлененные поверхности. Синовиальная жидкость внутри суставной сумки выполняет роль смазки. Когда мы стоим и ходим прямо, она образует тонкий слой между хрящами, полностью устраняя трение между ними, и нагрузка распределяется на все структуры костей равномерно. Но стоит только нам сгорбиться, как все это гармоничное равновесие нарушается и возникает хроническая мучительная боль. Профилактика всегда лучше лечения. Это аксиома. Мы не обращаем внимания на свои колени, пока с ними что-нибудь не случается. Чем же нам помочь своим многострадальным коленям? Любая травма колена, как острая, так и усталостная, то есть вызванная накоплением мелких, незаметных повреждений, сказывается на работе суставов, снижает их способность выдерживать нагрузки. Сильные толчки, крутые повороты на месте, резкие старты и остановки, не говоря уже об ударах при падениях, Все это тяжелый стресс для костей, связок, хрящей. Возможно, с возрастом придется отказаться от прежней активности. Но это не означает гиподинамию. Сохранять хорошую физическую форму, не перегружая колени, позволяют такие виды спорта, как плавание, ходьба, велосипед, лыжи. Однако, какой бы тип активных движений не выбрал человек, нужно позаботиться об обуви с мягкой подошвой, плотно сидящей на ногах. Во время спортивных занятий хорошей защитой служат специальные коленные бандажи, и очень важно поддерживать нормальную работоспособность окружающей колено мускулатуры, ведь слабые мышцы повышают риск будущих травм. Поэтому, чтобы помочь своим коленям, нужно выполнять специальные упражнения. Первое. Это упражнение подкачивает четырехглавую мышцу бедра, заставляя ее поднимать стопу и голень. Используется широкая амплитуда движений, однако полностью выпрямлять ногу не следует. Для тренировки необходимо подбирать специальные грузы, например, специальные манжеты на лодыжке или упражняться на тренажерах, что сделает нагрузки максимально безопасными и контролируемыми. Сядьте на стул прямо, прижав корпус к спинке. Возьмитесь руками за край сидения. На вдохе медленно выпрямляйте одну ногу. Пока она не окажется почти параллельной полу, только не разгибайте ее до упора. Держите ногу на весу, считая до 20. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение с другой ногой. Выполнив 5 повторов каждой ногой, отдохните и сделайте все сначала. Всего 3 серии. Второе. Важно поддерживать баланс между мышцами-антагонистами. Если разгибатели голени, четырехглавая мышца бедра. Сильнее ее сгибателей на задней стороне бедра, то последним грозит растяжение. Кроме того, подкачанные сгибатели не дают большой берцовой кости смещаться слишком далеко при ударах и падениях. Следующее упражнение лучше всего выполнять со свинцовыми манжетами на лодыжках. Лежа на спине, выпрямите ноги. На вдохе медленно сгибайте одну ногу в колени, поднимая голень, пока она не окажется перпендикулярной бедру и параллельной полу. Держите ногу в таком положении, считая до 10-20. Медленно вернитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой. Сделайте три серии по 5 повторов каждой ногой. Третье. Это упражнение тренирует все части четырехглавой мышцы бедра. Это упражнение можно выполнять даже когда колено перебинтовано или зафиксировано гипсом или бандажом. Лежа на спине, одну ногу согните, и прижмите подошву к полу, чтобы стабилизировать таз. Вторую выпрямите, но не до упора. На вдохе медленно поднимайте ногу примерно на 25 сантиметров от пола. Держа ее в таком положении, считайте до 10-20. Также медленно возвратитесь в исходное положение. Повторите с другой ногой. Выполните три серии по 5 повторов каждой ногой. Четвертое. Прыжки динамически подкачивают мышцы, окружающие коленный сустав, развивают координацию, снижают риск неудачных приземлений и скручивания в коленных суставах. А. Встаньте прямо на пол или на землю. Переплетите пальцы за головой. Слегка присядьте и как можно выше подпрыгните. Приземляясь, сгибайте ноги, гася удар о землю. Сразу же повторите прыжки сколько сможете. Например, пять раз. Наращивайте число прыжков. По мере укрепления мышц. Б. Мысленно прочертите на полу прямую линию. На природе можно прочертить эту линию на земле. Встаньте сбоку от нее, примерно в 30 сантиметрах. Перепрыгивайте влево-вправо с одной стороны линии на другую. Приземляясь, сгибайте ноги, гася их удара землю. Конец статьи.